но в значительной степени оно объяснялось также и тем, что тогдашние буржуа имели несколько индийское представление об обществе и считали его состоящим из замкнутых каст, где каждый с самого рождения находил себя в положении, которое занимали его родители, и откуда ничто, за исключением редких случаев блестящей карьеры или неожиданного брака, не способно было вытащить человека и открыть ему доступ в высшую касту. Господин Сван-отец был биржевым маклером. Сван-сын на всю жизнь обречен был составлять часть касты, в которой состояние, как в категориях лиц, подлежащих обложению, варьируется между таким-то и таким-то доходом. Известен был круг знакомых его отца и его отца. Известен был следовательно круг его собственных знакомств, круг лиц, с которыми ему полагалось водить знакомство. Если у него бывали и другие знакомства, то они принадлежали к числу тех знакомств молодого человека, на которые старые друзья его семьи, каковыми были мои родители, закрывали глаза, тем более благожелательно, что он продолжал с тех пор, как стал сиротой, неизменно нас посещать. но можно было смело держать пари, что эти незнакомые нам люди, с которыми он виделся, принадлежали к числу лиц, которым он не посмел бы поклониться, если бы находясь в нашем обществе, повстречался с ними. Если бы уж нужно было во что бы то ни стало характеризовать Свана каким-нибудь социальным коэффициентом, присущим ему лично, в отличие от других сыновей биржевых маклеров того же ранга, что и его родители, То этот коэффициент оказался бы для него несколько меньшим, потому что будучи очень простым по внешности и всегда питая слабость к старинным предметам и картинам, он жил теперь в старом особняке, куда свёз свои коллекции. Моя бабушка всё мечтала посетить этот особняк, но он был расположен на Орлянской набережной, в квартале, который, по мнению моей двоюродной бабушки, было неприлично выбирать себе для жительства. «Действительно ли вы знаток? Я задаю вам этот вопрос в ваших интересах, потому что торговцы, наверное, водят вас за нос и сбывают вам всякую мазню», говорила ему моя двоюродная бабушка. Она действительно считала его совсем некомпетентным и была невысокого мнения также и об умственном уровне человека, который в разговоре избегал серьёзных тем и выказывал большую осведомлённость в самых прозаических вещах, не только в тех случаях, когда входил в мельчайшие подробности даваемых им нам кулинарных рецептов, но даже когда сёстры моей бабушки заговаривали с ним на художественные темы. Когда они просили его высказать своё мнение, выразить своё восхищение какой-нибудь картиной, Он хранил почти неприличное молчание и отыгрывался на том, что мог сообщить точные данные о музее, где эта картина находится, и о времени, когда она была написана. Но обыкновенно, желая развлечь нас, он ограничивался тем, что рассказывал каждый раз какую-нибудь новую историю, только что приключившуюся у него с людьми, выбранными из наших знакомых. С аптекарем в Камбре, с нашей кухаркой, с нашим кучером. Конечно, анекдоты эти смешили мою двоюродную бабушку, но она не могла разобрать хорошенько, чем это объяснялось. Смешной ли ролью, которую Сван неизменно принимал на себя в них, или остроумием, с каким он их рассказывал. Но ну и тип живой, можно сказать, господин Сван.